17. -е. Переполненный тревогой, Артем заглянул обратно в обитель главного лича. Однако тот, похоже, решил передохнуть после сложного ритуала. Неупокоенный удалился в свой отдельный чертог. Несмотря на происходящее, никакого беспокойства он не демонстрировал. Человек задумался. Сейчас уходили последние мгновения, когда он сможет покинуть это место. Правда, тогда лишится возможности узнать некую тайну, фрагмент которой смог увидеть только что. Нахмурившись сингурок сложил все «за» и «против» и решил остаться. Чтобы ненароком не выдать себе, он покинул покоя леча. Найдя небольшой парапет на стене, устроился там, наблюдая за происходящим. К этому времени золотистое пламя, на которое распадалась материя, наконец полностью окружило базу нежити. Еще одно зрелище свидетелем которого адепт стал в единственном числе. Он оглянулся на множественные патрули нежити. Эти к красотам круговерти никакого любопытства не испытывали, да и само пламя распада материи пазу нежити игнорировало. Все это немного успокоило игрока. Минута сменялась минутой, а Артем просто сидел и наблюдал. При этом атрибут начал сигнализировать, что они явно перемещаются в пространстве. Примерно через полтора часа Барьер начал истончаться, демонстрируя человека окружающей красоты. Игрок с любопытством смотрелся, желая увидеть, что же творится вокруг. Но обнаружил все то же самое, что и на небе. Бесконечные усполохи океана золотой энергии. Зато он разглядел, что база нежити намного крупнее, чем казалось. Каменное основание уходило на много этажей вниз под землю. Что же таил в себе этот титанический куб? Артем не очень-то и хотел выяснять, хоть и догадывался. За следующие 10 минут все остатки кластера обрушились окончательно. В бесконечной пустоте круговерти, будто летучий голландец, осталось парить лишь база нежити. Адепт, любой с бесконечными шлейфами энергии, что как морские течения неспешно колыхались вокруг, впал в какое-то медитативное состояние. Он вспомнил последний сон, полученный от отрибута. Первоначальный игрок не понимал, как повторить это имея бестелесной конечности. Но сейчас, наблюдая за бесконечным потоком силы, невольно начал делать осторожные попытки. Первые потоки сделать из собственной силы специальные щупы и уже ими откусывать золотую энергию круговерти ни к чему не привели. Игрок пытался повторить несколько раз, прежде чем принял полную несостоятельность такого варианта. Разозлившись, он хотел был оставить затею, но вовремя заметил свой первый, почти неожиданный результат. Случайным образом адепта толкнула тебе от поток золотой энергии. Хм, а ведь и правда. Если атрибутами я управляю посредством воли, то почему здесь должно быть иначе? Игрок возобновил свои старания, но на этот раз иным способом. Опыта управления энергией посредством воли у него хватало. Первые результаты не заставили себя ждать. Однако в этот момент каменная поверхность под ногами вздрогнула. Артем отвлекся от своих тренировок и сконцентрировался на ситуации. Он понимал, что Форд нежития явно перемещается, но из-за окружающей пустоты не мог разобрать направление. Сейчас же курс явно сменился. «Почему бы мне не использовать восприятие энергии круговерти, чтобы выяснить этот вопрос?» Ощутить перемещение энергии вокруг относительно летучего острова получилось легко. Это дало понимание направления. Невольно мысли от этого вопроса перешли к самому методу передвижения. Уже имея некоторый опыт, человек смог определить источник энергетических искажений, задающий ход. Находился он в основании базы. К сожалению, разобраться в устройстве было непросто. Для этого требовалось много времени и полного сосредоточения, чего в данной ситуации игрок не мог себе позволить. Он по-прежнему не рисковал выдать себе пространственной ауры и для оценки ситуации пользовался одним только зрением. Сейчас порталист устроился на внешней стене центрального храма. Здесь имелся удобный для этого парапет. Заняв позицию, чтобы наблюдать в направлении движения, Артем прекратил эксперименты с энергией круговерти. Причувствие кольнуло, говоря о приближении чего-то непростого, и не подвело. Вдалеке среди уже привычного пейзажа постепенно проявился некий объект, подсвеченный вспышками света. Вот и пункт назначения. На вопрос, куда может двигаться база нежити, оказалось сложно найти ответ а еще, откровенно говоря, страшновато. Артем начал догадываться о месте назначения по мере приближения объекта. Это было нечто действительно гигантское, витающее в пустоте. «Неужели?» — предположил наблюдатель, когда смог разглядеть поближе. «Это город нежити». Нет, увиденное не выглядело, как зловещая зиккурата, обильно покрытый черепами жертв и исписанный таинственными рунами. Квамда и не изменяли себе здесь ставя во главе угла хоть и странную, но функциональность. В центре находился гигантский блок с чем-то похожим на портальную арку. От него во все стороны расходились мосты соединения к блокам поменьше. База нежити, на которой укрылся Артем, также двигалась к краю города, чтобы стать еще одним временным модулем гигантского Нексуса. Зловещести всему придавали заряженные энергии молнии, то и дело сверкающие вокруг города. От концентрации силы в них захватывала дух. Приближаясь к этому месту, игрок невольно задумался о своих целях и, самое главное, пути отхода в случае непредвиденной ситуации. Цель определилась тут же. Собственно, именно из-за нее адепт и остался на базе нежити. Он хотел изучить достижения нежити в работе с энергией круговерти, изучить и поставить себе на службу. Уверенность в выполнимости этого давала новое умение управлять потоками силы круговерти. Тем временем база нежити продолжала сближаться с Нексусом. Игрок же присматривался, где сойти, чтобы не выдать себя. Дело оказалось непростым. Нежити вокруг хватало с лихвой. По переходам Нексуса курсировали патрули и прочие неупокоенные. Помимо этого, вокруг самого города кружили вызывающие опасения монстры. Выглядели они, как скелеты драконов, объятые призрачным зеленым огнем. «Вот оно!» Он приметил глазами удобное место на поверхности соседнего модуля. Дождавшись, когда тот будет пролетать совсем близко, Арутем сделал прыжок и зацепился за уступ на его поверхности. Подтянувшись, как можно быстрее залез в неприметную нишу. Она давала прекрасный обзор и укрывала от летающих патрулей. Именно здесь игрок и собирался пересидеть, пока не ознакомиться с обстановкой и не придумает план. Бах! Модуль, на котором он добрался, с грохотом состыковался с одним из мостов. И, наконец, замер. На патрули смена обстановки никак не подействовала. Они продолжали свое привычное дело. Зато открылся проход, ведущий в глубины. Из него под охраной воинов потянулась странная процессия. «Рабы?» — предположил Артем, рассматривая закованных в ошейнике существ. «Наверное, нежить захватил их во время своего рейда». Делать какие-то более точные предположения он не мог. Адепт отметил, что среди процессий есть представители всевозможных рас. Всех их разделили до нога и заковали в браслеты артефакты. На них явно как-то воздействовали потому что разумные вели себя апатично и не пытались сопротивляться. Думать об их участи не хотелось. Что ждет живое существо, попавшее в город нежити, плавающее в пустоте круговерти? Фу, точно ничего хорошего. Для составления плана требовалась хоть какая-то информация. В следующие несколько часов Артем потратил на наблюдение за жизнью города неупокоенных. И с каждой минуты он понимал, насколько же недооценивал эту расу. Именно расу, а не горстку восставших скелетов, как думал о них под впечатлением от игры фэнтези. Квамды являлись гигантским конгломератом всевозможных существ, переродившихся после смерти. За короткое время игрок успел увидеть неупокоенных антропоморфов, зверей, мифических существ и еще непонятно кого. Особое впечатление на него произвел мертвый инсектоид размером с трейлер, уровне полной трансцендентности. Его панцири, целиком закованные в броню и до предела заряженной энергии, угрошали таинственные уроны. Это определенно был один из местных владык. Кстати, о последних. Эти редкие существа, излучающие подлинное могущество, вызывали беспокойство. Пока Артем собирал информацию, заметил еще двух таких. Сначала ему на глаза попался лечь, а во второй раз — крупное существо, экипированное в костяной доспех, будто пропитавшись кровью. При виде его по коже забегали мурашки. Пришлось даже отвести взгляд, чтобы не привлечь к себе внимания. Конечно, человек был защищен от их взора и силы реликвий, но нарываться все равно не стоило. Загруженный впечатлениями Артем осознал, что погулять по этому месту будет очень опрометчивым решением. Однако этого не требовалось. Его новая способность дала понять Nexus и использует энергию круговерти. Чтобы изучить эти процессы, не требовалось уходить глубоко, ведь специальные артефакты встраивались во внешние стены сегментов. За несколько часов игрок досконально изучил расписание летающих патрулей, крусирующих вокруг проклятого города. Несмотря на маскировку, мужчина не хотел рисковать, собираясь передвигаться исключительно в их отсутствии. По этой же причине пришлось отказаться от применения пространственных прыжков. Он не знал, насколько чувствительны местные владыки. Наконец, проверив обстановку несколько раз, игрок приступил к действию. Он выбрался из ниши и спрыгнул на пару метров вниз, к другому уступу. Тот оказался узким, но для тела с улучшенными физическими характеристиками проблем не составил. Пробежав около сотни метров, Артем укрылся в нише стыки между двумя сегментами. Переждав пролетевший патруль, продолжил движение. По мере спуска появились некоторые сложности. Видимо, нежить как-то регулировала гравитацию своими артефактами. Однако на самом нижнем ярусе она пропала совсем. Артем очутился в невесомости. С непривычки это создало некоторые трудности, из-за чего пришлось остановиться. Тем не менее, за пару часов игрок спустился в совсем нижнюю часть «Нексуса», где и размещались его цели. Здесь отсутствовали сухопутные патрули, но все еще оставались летающие. Артему приходилось прятаться каждый раз на несколько минут. Зато в остальное время он, наконец, получил возможность изучить артефакты к вамдеи. Напоминало это окружности, разделенной на сотни колец со вписанными внутри символами. Они поглощали энергию круговерти и, похоже, направляли ту на нужды нежити. Скорее всего, именно Ейнексус обязан таким невероятным положением в невесомости. Никак иначе прагматичные личи не стали бы тратить такие объемы силы. Разумеется, игрок не надеялся от и до изучить внутреннее устройство больших артефактов приемников. Это ему не требовалось, ведь он мог напрямую использовать силу круговерти и хотел только изучить опыт нежити в преобразовании уже захваченной силы. Именно этим порталист и занялся. Потянулось время. Артём обходился минимум сна, отдавая все ресурсы изучению и работе силой. Пищей воды из пространственного кармана хватало с запасом. Изучение продвигалось тяжело. Лишь через несколько недель он получил второй навык в приказе, имеющий странное название «власть, силы». Как и усмирение атрибута, это была чрезвычайно сильная способность. Она позволяла запасать энергию круговерти и использовать ее как дополнительный источник для создания конструктов в пространственном и пси-атрибутах. Очень тяжелая и густая, а кроме того, крайне непростая в управлении. Зато мощь насыщенных ею навыков пугала. Игроку стало жутковато. Какой же мощь будет источник, созданный при помощи силы круговерти? После успеха в освоении власти силы, игрок сконцентрировался на изучении технологий нежити в использовании энергии круговерти. Он понимал, что не может вечно находиться здесь, а потому торопился. Недели сменяли друг друга, пока человек не потерял счет времени, сосредоточившись на изысканиях. Подобный образ жизни начал постепенно надоедать. Хотелось отвлечься и занять разум чем-то иным. Волей-неволей Артем начал испытывать интерес к образу жизни своих неупокоенных соседей. Он осмирял подобные поползновения и не обманывался своими навыками уйти от взора действительно серьезных владык смерти. Оттого даже не пытался лезть в более населенные районы, но вести наблюдение издалека ничего не мешало. По мере знакомства с образом нежизни этих существ пришло даже какое-то восхищение. Разум нежити почти не отягощали смертной страсти, кроме стремления к могуществу, конечно. Неупокойные маги уделяли почти все время постижению собственного совершенства в ремесле владения силой. Увы, никто не мог быть идеальным даже в мире трансцендентных, Ахиллесова пита нежити, безудержная жажда отнимать жизни. Неупокойные не могли бороться с этим иррациональным желанием, как бы ни пытались. Жажда убивать была столь всеобъемлюща, что по сути подчиняла себе существование общества нежити. Все развитие мыслей, изобретения, освоения силы ради убийства живых. Этот позыв стал надежным потолком, навсегда ограничившим их развитие до уровня могущественных, но безумных садистов. За время, проведенное в Нексусе, игрок стал свидетелем возвращения модулей от соединяемых баз из походов по круговерти или из-за её предела. Райдеров, как человек их стал называть. Каждый раз нежить привозила захваченных смертных. Мертвякам было неважно, к какой рассети относятся. Главное, они должны иметь жизнь, которую можно отнять. Длинными колоннами захваченные существа выходили из модулей, навсегда исчезая в недрах зловещего города. И что с ними происходило дальше, Артем узнавать не хотел. Мужчина открыл глаза. Закончилась очередная сессия наблюдений за потоками силы, поглощаемыми артефактами Квамдеи. Скоро здесь будет пролетать патруль, поэтому игрок поспешил покинуть открытое место. Он огляделся еще пост для наблюдений. Как под заказ, глаз заметил приближающийся к Нексус очередной рейдер нежити. Еще один поход закончился. Человек видел нечто увлекательное в том, чтобы встречать пребывающие базы нежити и смотреть, как те разгружаются от награбленных рабов и прочего добра. Вот и в этот раз он решил глянуть на это. Заняв укрытую позицию, он спокойно наблюдал, как гигантский черный куб подлетит к стуковочному причалу. С гулким бам он наконец остановился, знаменуя конец очередного захватнического рейда. Однако сейчас все пошло не по плану. По какой-то причине к причалу подошло множество патрулей нежити, словно ожидая чего-то опасного. То, что в этот раз происходит нечто действительно странное, наблюдатель понял, едва открылись врата. Как только это произошло, оттуда хлынули экипированные в технологические доспехи адепты. «Солдаты Гегемона?» Мгновенно узнал их Артем и задался логичным вопросом. «Но какая нелегкая сюда занесла?» «И главное, как?» В это время над головами закружились патрули костяных драконов, также обнаружившие явно нештатную ситуацию. Они были готовы в любой момент обрушить смертоносные атаки на наглецов, но по какой-то причине атаковать не спешили. Продолжали подтягиваться и сухопутные войска из-за всевозможных неупокоенных. В свою очередь, боевики гегемонов заняли позицию врат перед мостом, ощетинившись оружием. Любопытный момент. Стволы технологических пушек держали опущенными, не наводя их на нежить. Все замерло в шатком равновесии.